Она с радостью замечала в двенадцатилетнем подростке широту души, готовность понять и простить, взвалить на себя все заботы и хлопоты. Мама Гали тоже все это видела. — Вот же повезет кому-то! — улыбалась она, наблюдая, как Гоша, положив на песок Галин топчан, который нес вместе со своим, самолично расстилал на нем ее полотенце. Расправляя его тщательно, как по ее просьбе бегал в ларек за пепси-колой или приносил в резиновые шапочки морской воды, чтобы Галя могла освежиться ею. «В кого он у вас такой?» «В своего папу», — отвечала Дина. «Повезло вам! Неужели бывают такие мужчины?» Уже без улыбки говорила Галина мама и грустнела. Одина думала, что всякие бывают мужчины, и всякие бывают женщины, только везение здесь не причем. А что причем? думала она, а потом отвечала себе, любовь причем. А когда любовь проходит, у одного проходит, что тогда делать другому? Ты полагаешь, что любовь может пройти? Спросил ее друг Я не могу в это поверить Мне кажется, что в таком случае Это не любовь, а что-то другое Увлечение, страсть Ты правильно полагаешь Я понимаю, что не смогу разлюбить Гошу, маму Значит, это любовь Но в отношениях мужчин и женщин Все, наверное, по-другому Почему так часто любовь между ними просто заканчивается? Ты же сама объясняла своему сыну, почему так бывает. Потому что за любовь принимают что-то совсем другое. Не могу поверить, что Костя принимал за любовь ко мне что-то другое. Я могла ошибаться, веря, что он меня любит целых четырнадцать лет. «Разве не любовь может длиться так долго?» «Может. Только не делай поспешных выводов. Ты помнишь о затмении сердца?» «А вот оно проходит. Так мне ждать, когда оно пройдет?» «А у тебя есть другой вариант?» «Нет. Значит, жди». Вскоре Гале и ее маме приехал папа и муж. Они побыли вместе два дня, и мама уехала. Ее отпуск закончился, а папа остался с дочерью. Поскольку дети стали неразлучны, то и их родителям приходилось проводить вместе время с утра до ночи. И если мама девочки была не слишком назойливой, и очень хорошо чувствовала, когда Дина расположена к болтовне, а когда ей хочется помолчать, то папа оставшись один, принялся активно развлекать свою соседку разговорами. Разговоры были бессодержательными и сводились к примитивному обхаживанию и прощупыванию своих шансов на место курортного кавалера. Одинокий муж решил не терять даром ни минуты свободы. Он был вполне симпатичным, живым, не лишенным чувства юмора, Дининым ровесником. И что? Спросил как-то Дину внутренний голос. Если бы не его навязчивость и активность, ты бы уступила? Не знаю, честно ответила Дина. Ага, значит, вероятность есть. Похоже. А мотив это симпатия или желание отомстить? Не то, не другое, Дина подумала. Скорее любопытство. Научный интерес. Желание узнать, как это бывает. Но мысль о сближении со случайным мужчиной, только по причине вынужденного тесного соседства, в условиях ничем и никем не ограниченной свободы, отдавала невообразимой пошлостью. Я не любительница интрижек, тем более курортных, сказала как-то Дина в ответ на очередное недвусмысленное предложение соседа по двору, пляжу и столику в кафе, где они с детьми питались два раза в день. «Вы не гибкая женщина!» — засмеялся тот, пытаясь скрыть разочарование и задетое мужское самолюбие. «Я гибкая!» — сказала Дина серьезно. Ей окончательно надоело это тягомотина. «Только я люблю своего мужа. Вы же не замужем?» «Да, извините». Она начинала злиться. «Я люблю своего любимого мужчину. Этого достаточно?» Отставленному Дон Жуану оказалось достаточно. Он активнее завертел головой по сторонам и, наконец, нашел то, что искал. Теперь Дина проводила дни на пляже в компании влюбленных детей и любимых книг. Галин папа появлялся лишь к вечеру, когда пора было сворачиваться. Потом он уходил в кино или в ресторан, а во сколько возвращался, Дину не интересовало. Она укладывала Галю спать и шла к себе. Стоило мелькнуть шальной мысли типа «А может, я зря?» как ее передергивала От отвращения. Когда Дина и Гоша вернулись домой, Костя сказал, что менять ничего не хочет, что не может разобраться в себе и своих чувствах, что это в самом деле какое-то затмение, и попросил Дину потерпеть еще немного. «Если ты все еще любишь меня...» Он с нескрываемой надеждой посмотрел на Дину. «Я тебя все еще люблю», — твердо сказала она. «Я хочу», — добавил Костя, — «чтобы ты знала, здесь, в нашем с тобой доме, она не была ни разу». «Это твой дом», — ответила Дина. «Но ей стало приятно и даже легко». «Это наш дом», — возразил Костя. Они решили не говорить ничего о Гоше и постараться вести себя так, будто не происходит чего-то из ряда вон выходящего. И все осталось по-прежнему, если не считать того, что Костя теперь спал в своем кабинете. На слишком тесном для его крупного тела диване. Но Динни, тем не менее, он не позволил уходить из спальни. Ночевал он только дома. А если возвращался позже обычного, то бывало это очень редко и всегда с предупреждением. В такие моменты Дина старалась не думать о том, с ней ли он или задерживается по работе. Миша с Машей тоже ни о чем, похоже, не подозревали. Хотя нарочно Дина не выясняла этого у Кости. Он сам как-то сказал ей, «Мишке я ни о чем не говорил». «Я машки Машке тоже», — сказала Дина. Дина удивлялась себе. Ей не приходилось ломать комедию, изображая полное благополучие их с Костей и отношений, Две им оказаться на людях вместе. И в его поведении, и в отношении к себе она не замечала ни ноты фальши. Как только они с Костей выходили за пределы своих спален, все становилось на свои места. Возвращались их теплота, привязанность. Нет, не так. Ничего не возвращалось. Все оставалось, как было. Это они, Дина и Костя, возвращались к себе самим. И им было хорошо в этом состоянии безраздельной принадлежности друг к другу и нежной взаимозависимости. Ей иногда в такие минуты казалось, что кончился кошмарный сон, наваждение. Она проснулась, и все по-прежнему. Вот он, бесконечно любимый, по сей день до головокружения, любимый ее Костюша. Но кончался маленький праздник, и они покидали свой уютный и надежный кокон и расходились по разным комнатам, по разным постелям. А оболочка их некогда населенной вселенной, сотканная за 14 лет совместного легкого и счастливого труда, И слов, взглядов, касаний, пустела, но не рушилась. Пока не рушилась. Пока ее еще использовали время от времени и вольно-невольно подпитывали, подлатывали все тем же эфемерным материалом из слов, касаний и взглядов, замешанным на нежности. Ни мама, ни родня тоже, разумеется, ничего не знали об их кризисе. И даже Миша с Машей, похоже, ни о чем не догадывались. В последнее время Миша с Машей вели замкнутый образ жизни. Это было обусловлено второй беременностью Маши. Ей шел сороковой год. Это был поступок забеременеть вторым, когда первой девочке Жени было уже шесть, и в таком возрасте, когда рожать считалось делом рискованным. Но Маша была смелая женщина, если не сказать отчаянная. Ее так закалила жизнь, что с любой опасностью она была на ты. Три раза Маша оказывалась на грани смерти. В детстве она утонула, и когда было сделано все возможное, чтобы вернуть ее к жизни, но пульса так и не появилось, побелевшее лицо девочки накрыли ее собственным платьем и послали за родителями а потом вдруг заметили, что ткань колеблется от дыхания. В восьмом классе скорую увезла ее прямо с урока. С утра болел живот, а потом она потеряла сознание. Перитонит, срочная операция, отсутствие пульса. И снова чудо. А потом автомобильная катастрофа. Погибшие родные, мать, муж и маленький сын. Сама Маша тогда пострадала не сильно, несколько переломов. Ужас был в том, что она даже не потеряла сознание и наблюдала, как в жутком кино смерть своих самых близких, самых любимых людей. «Не зная я к тому времени того, что знала, конечно, сошла бы с ума», — говорила Маша. «Я ведь даже о сыне не позволяла себе думать. Я сказала себе, был и нету». Придет время — встретимся. Тебя Бог три раза спасал не для того, чтобы ты сейчас свихнулась, или свою жизнь в вечный плач превратила. В конце концов, тот же Бог и показал мне, что там не так уж плохо, и все там будем. И Маша рассказала Дине, как, плывя рядом с собой, утонувшей в озере, она словно превратилась в некий бесплотный глаз о двух зрачках, глядящих в двух противоположных направлениях. Один наблюдал за тем, как ее тело сперва стало уходить под воду, потом за ним нырнули и понесли его на берег, а другой видел то, что ожидало ее там, где тела у нее не будет. Она находилась на границе двух миров, наблюдая оба так ясно, как сейчас видит Дину. В том-другом. Невообразимо и неописуемо сияющим и светом и благостью мири вдруг появилась Машана мама и замахала ей с улыбкой, чтобы она уходила. И Маша то ли увидела, то ли услышала, то ли просто осознала не время. И тут же, открыв глаза, увидела склонившуюся над ней маму и поняла, что лежит на песчаном берегу озера. Я помню эти ощущения по сей день. Почти тоже было со мной, когда меня оперировали, только чуть-чуть по-другому. В этот раз я попала на такую же границу, и меня увлекало туда, в тот ясный свет. Я знала, как там хорошо и легко, и нет тела, и нет времени. Но меня словно силой втянуло назад в мое тело. Она помолчала. Так что не бойся смерти. Это не смерть. Это просто новая, совсем другая жизнь. Маше необходимо было выживать после катастрофы еще и потому, что папа ее оказался инвалидом после инсульта, случившегося в день похорон жены, зятя и внука, и кроме нее некому было за ним ухаживать. И еще. В больнице я как-то видела мужчину, как две капли воды, похожего на моего мужа, рассказывала Маша. Он приходил к кому-то с первого этажа, а я на кресле раскатывала по второму. Спуститься я не могла, да и он приходил как-то нерегулярно, редко, а потом исчез. И вот, хочешь верь, хочешь не верь, я уцепилась за него. Мне было даже не важно, женат он или нет. Возраст он был уже не юного, но я сказала себе, он не женат, он ждет меня. Вообще-то, пояснила Маша. «В этой истории явно присутствует мистика. Во-первых, я настолько поверила, что найду этого мужчину, полюблю его, и он меня полюбит, что мое горе словно ушло на задний план». Потом Маша столкнулась с тем мужчиной нос к носу на вокзале, на перроне пригородных электричек. Отчаянная, давно поправшая всякие условности, Маша подошла и представилась. «Здравствуйте!» Меня зовут Маша. И тут же, без предисловий, я ищу вас уже четыре года. Почему искала его четыре года, она объяснила очень коротко. Я увидела вас вскоре после того, как погиб мой муж. Вы очень похожи на него. И больше к этому вопросу не возвращалась. Потом она едва не проехала свою остановку и выскочила из закрывающихся дверей уже тронувшегося поезда и они с мужчиной не успели даже обменяться телефонами. Эту историю по горячим следам Миша поведал Косте с Диной. Он сказал тогда, «Меня и тянет к ней, и отпугивает что-то». На что Костя ответил, «От судьбы не убежишь, если это судьба, никуда не денешься, влюбишься и женишься». Это была судьба. Еще через год, похоронив отца, Маша села в электричку, доехала до Мишиного поселка и пошла по главной дачной улице, чтобы у первого встречного расспросить о том, кого искала. Из ворот одного двора выруливала бежевая «Волга». Маша ускорила шаг, чтобы водитель, вышедший закрыть за собой ворота, не успел отъехать. Увидев спешащую к нему Машу, водитель так обрадовался, что сам удивился этому, больше они не расставались. Уже позже, сопоставив даты, все с изумлением поняли, что в то самое время, когда Маша смотрела с балкона второго этажа на больничный двор и огромным усилием воли заставляла себя не думать о будущем и не вспоминать прошлое, Миша шел по этому двору, чтобы навестить друга упавшего со стремянки. Машина вторая беременность протекала не слишком гладко. Большой живот, отечность создавали дискомфорт, и по этой причине они с Мишей старались поменьше появляться на людях. Маша уверяла всех, что все прекрасно, и не стоит допускать опасений и страхов, чтобы не спугнуть все хорошо. Но Миша коршуном кружил над своим гнездом, обеспечивая и охраняя покой своей голубки. Порой, правда, он превращался в павлина. «Будущему папаше скоро сорок восемь, а каков мужик?» «Лентяи!» — шумел счастливый Мишка. «Отделались одним мы в кусты? Берите с нас пример!» «Дина, не вздумай!» — говорила с усталой улыбкой Маша. «Если бы я знала, что придется такое переносить!» Ни за что бы не согласилась. Но коль взялась за гуш, доведу дело до счастливого финала. Дина и без этого не вздумала бы. Она никогда не хотела второго ребенка. Она просто не в силах была представить себе, что сможет полюбить еще кого-то, как любила Гошу. И сомнения ее не были безосновательными. Сколько драм! а то и трагедия возникала на почве неравного распределения родительской любви к своим детям. Далеко ходить не надо. Костя и его старший брат, при воспоминании об этой истории, у Дины комок подкатывал в горло, и хотелось сокрушить это проклятое прошлое, камня на камне не оставить, стереть его в пыль. Еще она помнит свою подружку Олю, жизнь которой превратилась в сплошное несчастье когда у нее родился младший брат, Владик. Да и в семейную тайну своей мамы она была посвящена, как тяжело той приходилось строить отношения со своей старшей сестрой, Дининой тетей Ирой, после гибели родителей, оставивших в наследство дочерям, едва ли не ненависть друг к другу. Нет, Дина не хотела ставить экспериментов на своих детях, да и на собственную жизнь, У нее было достаточно планов, помимо материнства. И самое главное, в этом решении они были совершенно единодушны с Костей. Тот как-то спросил Дину после рождения Гошки. «Ну что, пойдем дальше?» «Ты хочешь второго ребенка?» — искренне удивилась Дина. «Если честно, то не очень». Он опустил взгляд. «А если совсем честно, то совсем». Не хочу. И посмотрел на Дину выжидающе. Я тоже, сказала она, совсем не хочу. На том и была закрыта тема. Иногда Дина думала, что больше ее не хватит. Нужно заканчивать эту затянувшуюся муку. Нужно набраться смелости, всем все рассказать и освободить и костю, и себя от гнета непосильной тайны. И она даже решила сделать это в новогоднюю ночь. Как только она представила, как, в какой форме преподнесет правду ближнему кругу, ей стало легче, гораздо легче, словно дело уже было сделано там, в недалеком будущем, и оставалось только дожить до этого свершившегося события. В середине декабря на базе лаборатории, где работала Дина, проводились всесоюзная конференция и семинары по животрепещущим проблемам самых передовых рубежей прикладной органической химии. Дина в очередной раз исполняла обязанности зав. лаба. Должность хронически оставалась вакантной, и за пять последних лет сменилось то ли шесть, то ли семь заведующих, ни один из которых не потянул этого воза. Дине Александровне Турбиной, состоявшей в незаконных отношениях с весьма известной в данной научной лаборатории персоной Константином Константиновичем Калатазашвили, не раз предлагали изменить запись в личном деле и в разделе «Семейное положение» вместо прочерка написать «Мать-одиночка». «Я не мать-одиночка. У моего сына есть отец, а у меня муж. Но ваш брак не зарегистрирован». «Наш брак зарегистрирован. Просто зарегистрирован он не в ЗАГСе», — настаивала Дина. «А где же? В церкви, что ли?» — возмущались вопрошавшие. «И вообще, если вы настаиваете на понятии, какой бы то ни было брак...» «В таком случае ваш супруг многоженец. Давайте разбираться со мной. А с моим мужем уже разобрались по месту его работы». Из разбирались всякий раз, когда вставал вопрос о замещении вакансий. Ей снова и снова предлагали изменить свою судьбу легким движением пера, а она снова и снова не соглашалась предать своего возлюбленного, даже в такой ни к чему не обязывающей форме. Тогда ее снова назначали и о до той поры, пока не появлялся следующий кандидат. Дело свое Дина знала, и этого нельзя было у нее отнять. Кроме всего, она, как никто, умела улаживать любые конфликты, и научные, и производственные, и личностные. Дина пришла в столовую, когда основная масса сотрудников уже отобедала. Ее задержали некоторые неувязки в расписании работы семинаров и выступлений докладчиков. Зал был почти пуст как, впрочем, и ее любимая витрина с салатами и холодными закусками. Свекла под майонезом закончилась. Правда, оставалась еще рыба под маринадом и салаты свежей капусты. Солянка тоже закончилась, но были щи. Второго Дина почти никогда не брала, если только не появлялась в меню какая-нибудь рыба под каким-нибудь польским соусом. Она любила рыбу в любом виде. На третье Дина взяла томатный сок и слоёный язычок. Страсть детства. И пошла за столик у окна. Есть не хотелось. Наверное, от усталости и замотанности последних дней. А еще таких горячих деньков предстояло пережить целых десять. Десять дней предстояло задерживаться на работе, чтобы подвести итоги прошедшего дня – проверить, все ли учтено на завтра, и т.д., и т.п. К ее столику подошел мужчина. Она заметила его сразу, когда вошла. Он сидел в самом дальнем углу и читал газету, что было не самым распространенным занятием в их столовой. Дина уже была знакома с ним. Приехал он откуда-то издалека. Кажется, из Узбекистана? Нет, из Казахстана. Точно Из Алматы Дина исправляла оплошность с его размещения в гостинице. Можно присесть? спросил мужчина. Да, пожалуйста, кивнула Дина. Приятного аппетита. Я не помешаю вам. Спасибо, не помешаете. И Дина выжидающе посмотрела на него. Вы ешьте, улыбнулся мужчина. А вы будете смотреть. Да. Дина снова внимательно глянула на мужчину. «Я вас ждал». «У вас опять неприятности с жильем?» «Нет». Он засмеялся. «С жильем все в полном порядке. Спасибо вам. Меня поселили в номере «Люкс» по цене обычного двухместного, и при этом на самом отшибе, что избавило меня от участия во всяческих внеклассных мероприятиях. Вот как. Вы этого не любите. Ужасно не люблю. Вы — волк-одиночка. Дина начинала волноваться по неизвестной причине. Хотя нет, причина была налицо. Слишком пристальный взгляд собеседника. Слишком явное волнение в его голосе. — Пожалуй. — Так что за проблема на сей раз? — У меня нет проблем. «Чем же я могу быть вам?» «Я вас хочу», — просто сказал он. Дина опешила. Она посмотрела на мужчину в упор и тут же поняла, что хочет того же. Она запила остатки язычка соком, промокнула губы салфеткой, глянула машинально на следы помады, чтобы удостовериться, что та лежит ровно и доставать косметичку не требуется. И также машинально подумала. Вот такого цвета пятно может остаться на его кремовой, в синюю крапинку рубашки. И почти без паузы интересно а грудь у него волосатая. Это было уже слишком безумие. До свидания, сказала Дина, вставая из-за стола. Я буду ждать вас вон в том баре и он показал на светящуюся розовым неоном вывеску на противоположной стороне улицы в соседнем квартале. «После работы». «Я поздно заканчиваю. Не ждите».